Я буду с вами откровенен. Они прибыли с планеты, обладающей большей чем наша, массой. Наша богаче легкими элементами. Им нужен магний, алюминий. Нет, углерод и водород. Им нужны уголь и нефть. В самом деле, астроном торопливо вставил, Вы хотите спросить, зачем существам, которые освоили космические полеты, а следовательно, овладели атомной энергией уголь и нефть? Я не могу ответить на этот вопрос. Промышленник улыбнулся. Зато я могу. Вот вам лучшее подтверждение правдивости ваших же слов. На первый взгляд может показаться что при атомной энергии уголь и нефть не нужны. Однако они не только сырье для производства энергии, они всегда будут основным сырьем для всех отраслей органической химии. Пластмассы, красители, медикаменты, растворители. Промышленность не может обойтись без них даже в атомный век. Но я бы сказал, что хоть уголь и нефть – недорогая плата за мучения и заботы молодой расы, Все же эти уголь и нефть обойдутся нам очень дорого, если мы не получим ничего взамен. Астроном вздохнул. А он и наши мальчики. В открытое окно видно было, как они стоят на лугу и оживленно разговаривают. Сын промышленника сделал властный жест, сын астронома кивнул и побежал к дому. «Вот она, молодость, о которой вы говорили». «У нашей расы столько же молодых, сколько было всегда», — заметил промышленник. «Да, но мы делаем все, чтобы они быстро состарились». Тощий вбежал в комнату, дверь громко хлопнула за ним. «Что случилось?» — недовольно проворчал астроном. Тощий удивленно поднял глаза и остановился. «Извините, я не знал, что здесь кто-то есть. Простите, что я вам помешал». Он старательно подбирал самое вежливое выражение. «Да ничего, все в порядке», — сказал промышленник. Но астроном заметил, «даже если ты входишь в пустую комнату, не обязательно хлопать дверью». «Ерунда», — запротестовал промышленник. «Парнишка не сделал ничего плохого. Вы его оброните просто за то, что он молод». «Это вы, с вашими взглядами. Подойди к сюда, парень», — обратился он к Тощему. Тощий медленно приблизился. Как тебе здесь нравится? Очень, сэр. Благодарю вас. Показал ли я тебе мой сын наше поместье? Да, сэр. Рыжий, то есть. Ничего, ничего. Называй его Рыжим. Я его сам так зову. А теперь скажи, чем вы сейчас занимаетесь? Тощий отвернулся. Мы... Мы проводим исследование сэр. Промышленник повернулся к астроному. Вот вам... Юношеская любознательность и жажда приключений. Наша раса еще не утратила этих свойств. «Сэр!» — обратился тощий «Да, парень?» Мальчишка помолчал, пытаясь понять, о чем речь, потом сказал. «Рыжий велел мне принести что-нибудь вкусненькое, но я не очень понял, что. Вот я и не хотел говорить». «Ну что ж, спроси кухарку». «У нее найдется что-нибудь вкусненькое для таких юнцов, как вы». «Сразу видно, что сын мой воспитывался в городе», — сказал астроном. «Ну что вы, это не страшно», — возразил промышленник. «О нет, сэр, это не для нас, а для зверьков». «Для зверьков?» «Да, сэр, что едят звери?» «А что это за звери, парень? Они маленькие, сэр». Тогда попробуйте дать им листья или траву, а если они не станут есть, может им понравятся орехи или ягоды. Благодарю вас, сэр. Тощий выбежал из комнаты, но на этот раз осторожно закрыл за собой дверь. Вы думаете, они поймали зверьков живьем? Спросил астроном. Он был явно встревожен. Ну, это дело обычное. В моем поместье... Охота запрещена, а все животные стали ручными. Здесь много грызунов и мелкой живности. Рыжий то дело таскает домой всяких тварей. Только ненадолго они его занимают. Он посмотрел на стенные часы. Ваши друзья уже должны прибыть, как вы думаете? Качка прекратилась, стало темно. Воздух чужой планеты не подходил для исследователя. Атмосфера была густой, как суп. И он не мог глубоко вздохнуть. И даже если, внезапно испугавшись одиночества, он потянулся и потрогал теплого торговца. Очевидно, тот спал. Он тяжело дышал, время от времени дрожь пробегала по телу. И следователь решил не будить его. Это все равно ни к чему, спасения не будет, это ясно. Это расплата за высокие барыши, которые приносила неограниченная конкуренция. Торговец... Открывший новую планету, получал монополию на торговлю с ней в течение 10 лет. Он мог торговать в одиночку или, что более вероятно, продать это право всем желающим на жестких условиях. Из-за этого поиски новых планет велись под большим секретом и как можно дальше от обычных торговых путей. У них не было почти никакой надежды на то, что хоть один корабль окажется в пределах их ценности. Субэфирные связи. Разве это произойдет невероятно? Даже если бы они были в своем корабле, а не в этой этой клетке. Исследователь схватился за толстые прутья. Даже если уничтожить прутья, а это нетрудно сделать, им не спрыгнуть слишком высоко.